Глава третья. Лада. Я ее прибью. Вот честная пионерская, поколочу Нинку при встрече. Это же надо было так меня подставить. Стыдоба-то какая. Мало того, что устроились тут с детьми и ходим важными гусями, как по собственной квартире, так еще и с подушкой на человека налетели. Побили в собственном доме. Уф. Нет, это не стыдоба, а целое стыдобище. Сквозь пол бы провалиться и взгляда мужчины, обращенного на меня, не видеть. Даже представить страшно, что он о нас подумал. Бездомные детки-дворняшки и их никудышная мать. Позор! Зато Роман-то этот, вон какой, представительный мужчина оказался. Высокий, поджарый, судя по всему, спортом активно занимается. Красивый, в общем. Глядя на него, дух захватывает. А тестостерон так и сшибает бедную меня, совершенно неискушенную в вопросах касательно мужчин. Такому красавчику, как этот Роман Викторович, окрутить такую невинную девицу, у которой отношения были последний раз целую вечность назад, расплюнуть. А потом сердечко мое растоптать, растереть и... И не туда тебя понесло, Синичкина. Ой, не туда. Рука дрогнула, кипяток только чудом мимо кружки не пролился. Я выругала себе под нос и опять губу прикусила, злясь на саму себя. И вообще, что он там сказал? С самолета и устал? По роману совершенно не скажешь. Видимо, хозяин квартиры из тех мужчин, что всегда и при любых обстоятельствах выглядят сногсшибательно. Даже черный пуловер и тот не помялся. В довершение ко всему, модная прическа, чуть взъерошенная от ветра. Кто ж без шапки-то в такой колотун ходит? А на щеках легкая небритость. Такая модная сейчас щетина, которую поголовно штампуют в престижных нынче барбершопах. И как вишенка на торте, Лёгкая седина в висках, прибавляющая мужчине солидности. Эх. По спине снова ощутимо пробежали мурашки, и я почти физически ощутила на себе взгляд Романа. Я надеюсь, он там не на мою пятую точку пялится. Какое счастье, что я с этим переездом закрутилась и не успела переодеться в такую же, как у детей, смешную пижаму со снеговиками. Фэмили-лук — это прекрасно, но не в обществе малознакомого сексуального мужчины. «Так, услада!» Пинка тебе по мягкому месту. Развздыхалась тут на чужих мужиков. У тебя свои вон есть, дети. И раз уж вляпалась в историю, надо из нее выбираться. И делать это желательно с достоинством, а не со слюной до пола и сердечками в глазах. Поэтому плечи расправила, кружку с чаем подхватила, развернулась и... Обалдела. — Лева! Маруся! Вы почему еще здесь? Уставилась на своих двойняшек, усевшихся на один стул напротив мужчины. «Я же вас спать отправила!» Распыляюсь, а они меня и не слышат. Локотки свои в стол уперли и таращатся во все глаза на Романа. Взгляд с прищуром хитрый-хитрый. И когда только прокрасться успели, мыши? «Дети, а ну марш в кровать!» «Бесполезно, ноль внимания!» Посмотрела на мужчину. Его, кажется, вся эта ситуация забавляет. Уголок губ в ухмылке тянет и сидит, длинные ловкие пальцы на столе сцепив замок. «А ты что, домой не собираешься, что ли? Останешься у нас, да?» Начал Лёвушка, особо с Романом не церемонясь. Сразу на «ты» и сразу обозначив, кто в доме мужчина, и вообще, чей это дом. Я от такой смелости собственного чада красными пятнами пошла. Уже собиралась ляпнуть, что вообще-то это мы у Романа Викторовича останемся сегодня, но тут в диалог вступила Маруся. Её интересовал другой вопрос. «Если ты не Дед Мороз, то кто?» «Уже тот момент, чтобы взвыть?» «Друг!» — просто и спокойно ответил Роман. «Друзья так поздно в гости не ходят!» «А я часы потерял!» «И совесть?» «Лев!» — охнула я, хмуро глядя на сына. «Это что за вопросы?» «И откуда такой проныра языкастый взялся?» «Я чем дальше, тем активнее краснела, а вот Рому такой вопрос ничуть не задел. Наоборот, развеселил». Мужчина расхохотался, что было достаточно необычной реакцией для сильного пола. анинель точно уверена, что у ее друга нет детей. Уж больно он спокоен в обществе сорванцов для заядлого холостяка. Те обычно шарахаются от малышни, как от диких зверенышей. «Простите, Роман, эти два беспардонных чуда сейчас идут спать!» Стрельнула я глазами в сторону малышни. Те перевели взгляд с Романа на меня и обратно, но с места не сдвинулись. «Нет, и куда делась вся их покладистость?» «Ерунда!» — отмахнулся мужчина. «У меня крестница чуть младше Марии и льва. Изобретательная принцесса, так что я в каком-то смысле закалён», сказал, забирая из моих рук кружку, про которую я успела забыть, случайно касаясь своими пальцами моих, заставляя меня неловко одёрнуть ладонь. «Почему? И не спрашивайте». Мужчина, кажется, моей реакции не заметил, а может, тактично сделал вид. Крестница зацепилась я за первое, что пришло в голову. Как её зовут? Доминика, дочь друга. М-м. В кухне повисла тишина. Мы с Романом очевидно просто не знали, с чего начать разговор, а дети, которым уже полагалось спать, всё ещё гипнотизировали мужчину своими серыми глазками. Он для них был чуть ли не диковинкой. У меня отношений не было уже, в общем, откровенно говоря, после Эдика и не было. Да и знакомить синичек, с кем попало, я не собиралась. Не делай это. И все их мужское окружение заканчивалось на моем отце, который во внуках души не чаял, но это все равно было не то. Дети не раз и не два спрашивали меня, а почему за другими в садик приходят их сильные и большие папы, а за ними не приходит Но потом, видя, что меня этот вопрос расстраивает, мои чуткие птички переводили все в шутку. Но осадок легкой грусти все равно оставлял свои зарубки на материнском сердце. А сейчас... Тут вот такой большой и идеальный представитель мужского пола сидит напротив. Конечно, как не рассматривать-то? И так бы мы, наверное, все молча сидели еще долго, если бы Маруся неожиданно не охнула. «Мамочка, мы забыли, а как же наше письмо?» испуганно округлив глаза, прикрывая рот ладошками. Рома. «А что с ним?» Передёрнула плечиками мамочка, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке рядом со мной. А я ещё и гад такой глаз от неё оторвать не могу. Хорошенькая, как ни крути. От этого совсем девушка стушевалась, губы свои бедные уже истерзала все, покусывая. Они и так-то маняще полноватые а тут совсем, ох, в общем, аж в горле пересохло. Схватил кружку, залпом допивая остатки остывшего чая. Только сейчас с удивлением понимая, что пил я его с сахаром, чего в обычной жизни никогда не делал. — ну как же, мама, мы же оставили его под елкой. — Оставили, — кивнула Лада. А имя-то какое? Услада Синичкина. — Так, бери-ка себя в руки бурминцев а лучше сразу за шкирку и на выход. Если не могу выгнать залетных птичек, то придется уехать самому. А выгнать я их, естественно, не могу. Воспитание не позволит, совесть загрызет. Да и в целом, нравятся они мне. Забавные такие. Живые. С их появлением даже эта совершенно неуютная дорогущая квартира в новостройке, которую я подумывал продать за ненадобностью, второе дыхание получила. А жила. Хотя, конечно, с причинами появления Читы Синичкиных в моем доме разобраться все же придется. Завтра, с самого утра, начну терроризировать Нинкин телефон, пока трубку не возьмет. А то сегодня что-то подруга не торопилась отвечать ни на один из десятков моих вызовов. «И уехали». Продолжала сокрушаться Маруся, активно жестикулируя. Что там было? Что я пропустил? И все равно я не понимаю причины твоего волнения, Марусь. Мам, да я же говорю, а вдруг Дедушка Мороз наши подарки чужим детям под ту елку поставит? Искренне возмутилась мелочь с хвостиками, ножкой топнув. А как же мы с Левушкой? Да, мам, надо срочно забрать елку. Выдал потрясающее умозаключение молчавший до этого пацаненок. «Какую елку? Что значит забрать? Дети, сладкие мои, ночь на дворе!» «А мы быстро, мам!» Подскочила на ноги девчонка, будто уже вот-вот готова сорваться из дома. Прямо как есть, в пижаме. Решительная дама растет, однако. «И на чем я вам ее повезу?» Уже чуть ли не взвыла, Лада. «На метро? И как я ее тяжелую и огромную с игрушками потащу? Синички, ну пожалейте!» Дети замолчали. переглянулись и на меня свои глазенки устремили. — Дядя Рома, а у вас есть машина? — спросил Лев деловито. Я улыбнулся, кивнув. — Есть. Кажется, уже понимая, в какую сторону ветер дует. Смышленая шпана, умны не по годам. — А вы хороший мамин друг? — Ну, как бы вам, дети, сказать, насколько вообще можно быть друзьями, впервые в жизни встретившись? — Хороший. — А друг в беде не бросит. — заявила Маруся. — Я в песне слышала, а у нас настоящая беда, дядя Рома. — Какой еще песня? — вздохнула мама бойких двойняшек. — Где вы только этого нахватались? От бабули, да? — сморщила свой сдернутый носик Лада. — Вот говорила я маме при вас слова фильтровать, что вы у меня как губки на лету все впитываете. Так нет же! — Нет, мам! — встал на защиту любимой бабули Лев, насупившись. — Это же из мультика, ты что, не знаешь? Нам его в садике показывали. А еще мы все вместе ее поем. «Так, все!» – взмахнула руками милада «Время уже почти двенадцать часов. Давайте, синички, никаких сегодня елок, писем, песен и ночных поездок. По кроватям оба. Со всем этим будем разбираться завтра. У вашей мамы уже голова кругом». «Ну, мам!» – законючила шпана, но в этот раз девушка была непреклонна. Решительно с места поднялась, за ладошки детей схватила и под их яростные протесты в спальню гостевую повела, на выходе из кухни бросая извиняясь. «Я сейчас только уложу их и вернусь». А я тут неожиданно для себя понял, что сижу на кухне совершенно не к месту. В такое время и правда все нормальные люди уже по кроватям десятый сон досматривают. А я тут мало того, что заявился, так еще и беседы беседовать собрался. Лада с ног валится от усталости, дети капризничают, и я тут сижу, памятник собственной беспардонности. Поэтому, прежде чем успел сам сообразить, сказал, «Знаете, я, наверное, поеду, господа синички!» Сполоснув кружку из-под чая, перевернул я ее на раковину, выходя в прихожую. «Почему?» «Вам и правда с детьми уже пора отдыхать. Отложим разговоры до завтра». Удивительно, но спорившие с матерью до этого дети притихли, взгляд снизу вверх на меня устремив. А я в себе сил глаз от лады оторвать не мог найти. В мозгу происходили удивительные коллаборации под ее виноватым, крайне испуганным и совершенно невинным взглядом. Чистым, как у ребенка. Вот вроде мама, а ощущение, что она сама еще ребенок, который жизни-то не знал. Сколько ей лет, интересно? Надо будет у Нинель выпытать. А то ее на каких-то чисто инстинктах сразу же хочется защитить, даже и от себя самого. То есть, как поеду? А как же... «Вы же, вы, то есть, куда поедете среди ночи?» «У меня есть дом, за городом». «До него далеко, а вы устали из самолета?» «Ничего, прогулка перед сном полезна, даже если гуляешь, сидя в такси». Улыбнулся я, потянувшись к пальто, обуваясь, накидывая на шею шарф. «Мне правда очень неловко, Роман, что мы вот так свалились вам, как снег, на голову. Завтра мы освободим квартиру, даже не сомневайтесь, я найду, куда нам...» Завтра разберемся. Перебил я девушку мягко, но настойчиво. Не уверен я, что хочу, чтобы они съезжали. Все-таки такие совпадения одно на миллион. К чему оно приведет, я еще не понял. Но желания спорить со Вселенной не было. Да и интуитивно чувствовал, что неправильно это. Хорошо, спасибо вам еще раз. Ерунда, отмахнулся я. Сумку свою с вещами, оставленную тут же в прихожей, подхватил, вызывая в приложении такси. Не водителя же в такое время снова гнать почти через весь город. Время ожидания высветилось. Пять минут. Уже развернулся и за ручку двери схватился, одной ногой покинув квартиру, когда услышал за спиной дружное «Спокойной ночи, Роман!» «До свидания, дядя Рома!» И так это в сердце ударило так нехило, что я даже растерялся и ушел молча не пожелав своим залетным синичкам ничего в ответ. Лада. Роман ушел, синички уснули. Я же ни уйти, ни уснуть не могла, сидя в темноте кухни с чашкой ромашкового чая. Смотрела в окно. Вид отсюда открывался потрясающий, такой, что дух захватывало. Город, мельтешение огней, фары проезжающих мимо машин и снег. Опять крупные снежинки, медленно кружась в ночном небе, опускались на город, готовя утренний коллапс на дорогах и трудную смену коммунальным службам. Сидела, вздыхала и тихонько продолжала себя грызть, все прокручивая и прокручивая в голове приезд и скорый отъезд хозяина квартиры, чувствуя себя как-то гаденько, будто я самолично мужчину за дверь выставила. и даже не покормила уставшего с дороги. На глаза попался пакет с кашей, которую Роман забыл, и стало совсем грустно. «Лада, Лада», — отставила кружку, снова покрутив в руке телефон, но он по-прежнему молчал. Почти сразу после ухода Романа я опомнилась и даже в подъезд выскочила, чтобы мужчину остановить. Но ноги у него были длинные, и ходил он явно быстрее, чем я, со своими метр шестьдесят от пяток до макушки. В общем, след его простыл. Пришлось вернуться в квартиру и, усыпив трещащих безумолку про ёлку Лёвушку с Марусей, набрать Нинке. Попросить номер её друга хотела, и заодно подругу отчитать за своеволие, потому что, судя по реакции мужчины, ни черта-то он и не знал, ни про наш приезд, ни вообще. Но Нинель сегодня была абонент не абонент и уже во втором часу ночи точно можно было не ждать от неё ответного звонка или сообщения. «Мда, Синичкина», – прошептала я. Как не умела ты с мужиками общаться, так и не умеешь. годиков в жизнь накинула, а ума нема. Грустно. Но да ладно, времени отчаиваться нету, Слада. Пострадала и хватит на сегодня. Судя по времени, мне уже через четыре часа вставать и бойко врываться в новый день. В идеале с открытыми глазами и с полной заряженной батарейкой. Досада детей отсюда, пилить и пилить. С содроганием представляю, как мы переживем завтра две пересадки на общественном транспорте, А потом еще встреча с клиентами в кафе, которое, как назло, я искала поближе к нашему прежнему месту жительства. А там и новую квартиру искать надо. Ой, пошла-ка я спать. Авось просплюсь, проснусь, и весь сегодняшний день окажется одним длинным кошмарным сном.